Глава четвертая. Догорающее пламя. В чувствах. Лишь море воды. Без дна. Легкий порыв сквозняка всколыхнул золотистое пламя свечи. Из-за прохлады Роберт невольно вздрогнул. Оконную раму повело, и теперь широкая щель впускала ледяное дыхание зимы в крохотную мансарду. Завтра отремонтирует. Колючие прикосновения сквозняка отрезвляли, вытаскивали из воспоминаний, но не спасали от навязчивых мыслей. Прошлое не стереть. Оно всегда будет ступать по пятам, напоминая болезненными синяками о неудачных падениях. Роберту казалось, что он не падал, а летел кубарем со скалы. И тем больше резал кожу об острые камни, Чем меньше он понимал, что всё это взаправду. В прошлом Роберт находился среди общей суматохи и невыносимого крика. Вокруг все спешили: медсёстры сделать перевязки, санитары распределить новых пациентов. Крепко сжав ладонями виски, Роберт прислонился к стене. Голова раскалывалась. Он едва дышал. Воздух вокруг сплошная дымка. Та самая невыносимая вонь от сыревшего табака, крови, жжёной кожи, спирта и сосновых дров. Бесполезные поленья напрасно сгорали в большом камине, который едва согревал госпиталь в осенние вечера. Шершавы, полусухие, наполненные смолой, они трещали, шипели и тухли. Приходилось иногда подкидывать мокрые дрова и поливать их спиртом, чтобы появлялось пламя и вытесняло влагу. А поленья сгорали, оставляя после себя залу. Серый пепел, который не смог отогреть кирпичные стены, продуваемые северными ветрами. Роберт тонул в происходящем словно в море. Глотал воду, захлёбывался и вновь вдыхал разъедающий изнутри запах. Поначалу каждый вдох давался с трудом, дурманил голову, вызывал тошноту, но вскоре всё стиралось. Чем больше времени он проводил в здании, тем меньше помнил, каково это дышать полной грудью. Роб Выпей, ну же, не хватало мне ещё из-за тобой ухаживать. Светловолосая девушка протянула жестяную кружку с родниковой водой. На тебе уже лица нет, глаза красные, синяки темнее обычного, да и бледный, словно смерть. Мистер Драйнс не отпускал тебя? Снова проработали всю ночь? Не было времени, слишком много раненых. Он с благодарностью кивнул и сделал глоток. Других что ли нет? Медсестра поматала головой. У него сокращённый курс. Хриплый голос заставил девушку вздрогнуть. Ещё месяц, выдам ему официальную бумагу о звании военврача. Такого не каждый заменит, да и опыта у мистера Роберта побольше остальных будет. Простите, я не знала. Она с сочувствием посмотрела на Роберта. Ладно, пойду отнесу воду остальным. Раб. Мистер Дрейн снял медицинскую шапку и тряхнул рано поседевшими волосами. Поспи пару часов, не железный ведь. Нам прислали нескольких врачей из Стальвиля. Теперь будет легче. А там, смотри, после войны будешь сидеть в своём кабинете до да бумаги писать. Это не по мне. Роберт сжал чашку в руках. Вы же знаете, что я не врач и никакая бумажка меня им не сделает. Этим нужно жить, а меня оно убивает. Не знаю, как уснуть, чтобы всё это не плыло перед глазами. Зря, сколько их набирали к себе, а ты единственный, кто смог взять в руки инструмент так, чтобы пальцы не дрожали. Мистер Дрейнс тяжело вздохнул и похлопал Роберта по плечу. Ничего, со временем все привыкают. За спасённые жизни приходится чем-то платить. Не жалей, что пошёл, а в мирное время и без тебя рук хватит. Да жить бы только. Роберт не ответил. Не стоило. Один короткий взгляд и без того говорил больше, чем нужно. В этом молчании передавалась вся горечь, которая расходилась по миру сотней писем, написанных медсёстрами о погибших военных. Их аккуратно выведенные буквы с тёплыми последними словами, прощаниями и просьбами, которые рано или поздно попадут в дрожащие руки близких. Но хуже всего надеется зря, зная, что болезненная рана на сердце уже не зарастёт. Чистые сердца не черствеют, они болезненно угасают. Роберт чувствовал, как сжимался от боли, переживаний и страха за то, что в его руках может оказаться слишком мало жизни. Его разъедало изнутри чувство безысходности. Но если не он, то кто? Со временем благодарные улыбки смоют потоки крови, сотрут ночные кошмары. Потом. Не сейчас. В небольшом помещении стало совсем темно. Свеча почти догорела. Её тонкий обугленный фитиль захлёбывался в расплавленном воске, несколько секунд помергал и вовсе потух. Роберт тяжело вздохнул. Боишься закрывать глаза? Тихий шёпот заставил нервно вздрогнуть. Я тоже. Роберт передёрнул плечами, чувствуя, как ночной холод сковывал его тело. Он молчал, как всегда, надеялся, что Анет больше ничего не скажет, но послышался шорох одеяла и тихий скрип кровати. Наверное, ей тоже не спалось. Протяни руку, я ничего не вижу. Нервная волна прошла по коже, но Роберт поднялся с кровати Я осторожно положил ладонь на хрупкое плечо. Лунный отблеск позволял различить силуэт. Я спущусь к молле, проверю, всё ли в порядке. Он сдержанно кивнул, не подумав, что в темноте почти ничего не видно. Будь осторожно на ступенях. Ответа не послышалось. Тишину нарушали лишь затихающие шаги и скрип досок. В это позднее время мансарда казалась безлюдным островом, с которого едва ли есть шанс выбраться. Роберт натянул свитер и сел на кровати. Потолок навис над ним. Почерневшие доски, набухшие от горячего воздуха, напоминали безграничное чёрное небо, которое вот-вот обрушится проливным дождём. Вспышки воспоминаний плыли перед глазами. Находили своё отражение в мерцающих тенях. Холодно. Да, одуре, холодно. Тихий свист сквозняка навязчиво звенел в ушах, напоминая Роберту шум в госпитале. И он вновь тонул, погружаясь в прошлое, повинуясь нахлынувшим эмоциям. В комнате сгущалась тишина, словно предчувствуя, как спустя мгновение щёлкнет дверная ручка. Отдыхай. Сквозь полудрёму он чувствовал, как мягкие ладони гладили его растрёпанные волосы и напряжённые плечи. Неторопливо, осторожно, так, чтобы не разбудить, не потревожить. Ему снилась бесконечная пропасть, из которой Роберта вытаскивали тёплые прикосновения. Смоли всё в порядке, превозмогая головную боль. Роб с трудом разлепил глаза. Да, она спит. Все спят. Тебе тоже стоило бы отдохнуть. Анна крепче сжала его плечо. Ложись. Он положил широкую ладонь поверх её горячих пальцев и тяжело вздохнул. Осознание своей слабости точило его изнутри. Роберт ненавидел себя за эти эмоции. Прошлое не отпускало. Его тонкие с воспалёнными костяшками пальцы крепко цеплялись за запястья, причиняя девушке боль. Туман от тяжёлого сна и головной боли сознание. Роберт едва различал призрачные видения и реальность. Спустя столько дней воспоминания оставались свежими, словно их только что нарисовали, и акварельная краска не успела высохнуть. Она пачкала щёки голубыми подтёками, оставляла синяки под глазами, скрывала румянец и плыла, расплывалась, стараясь утопить в своих речушках трепещущее сердце. Я принесла пару свечей, зажечь? Нет. Но Аня пропустила ответ мимо ушей. На духом раздалась короткая вспышка, и тусклый свет разбавил темноту. Запахла серой. Вместе с огнём вспыхнули старые шрамы, по коже прошлось жжение. Роберт с трудом поднялся на ноги и не сразу осознал, где находится. Он покачнулся, но тёплые пальцы крепко держали его предплечья. Всё обрывалось, словно его накачали обезболивающим, а оно вопреки всему пропускало сковывающую душу горечь. Когда ты последний раз спал? Тревожные нотки, проскальзывающие в голосе Анетт, заставляли его цепляться за реальность. Роберт, Роб, просто говори. Он не ощущал собственного тела. Всё перемешалось, слилось в единый бурлящий ураган. Он захватывал его. До тошноты кружил в своём водовороте. Едкая горечь сковывала язык, но стошнить было нечем. «Ты помнишь, как в прошлом году мы впервые оказались здесь? Я тогда так радовалась прохудившейся, но теплой постели...» Шепот прозвучал робко, он отразился легкой тревогой в груди. Но Роберт цеплялся за него, как за тонкое звено, связывающее его с реальностью. Молли переживала из-за того, что у нас нет подушек, словно без них невозможно спать. Смешная. Я скучаю по тем временам, когда всё было впервые, по-новому, словно вдыхаешь первый аромат дождя после долгой засухи. Он решил встать, пройтись на кухню за водой. Это далось с трудом, а пол под ногами накренился, и Роб, опираясь на спинку кровати, сел. Меньше всего на свете он хотел, чтобы Аня опекала его. Чувство вины разливалось по телу, отрезвляло, приводило в чувство. Да уж, после ночлега в сошедшем с рельс вагоне любая кровать будет удобной. Он криво улыбнулся. Она нежно коснулась пульсирующей вены у висков, взъерошила волосы. Роберт посмотрел ей прямо в глаза и попытался сфокусировать взгляд. В ответ Аннет лишь покачала головой. «Мне принести воды?» Она хотела встать, но Роб остановил. «Останься». Повисло молчание. На электризованный воздух мешал сделать глубокий вдох. Роберт тепло улыбнулся и взял в руки дрожащие от волнения пальцы Ани. Эта тишина меня убивает. Тишина ли? Роб, нет вещей, которые ты не мог бы мне сказать. Он нахмурился. Тяжелый взгляд с зеленых глаз заставил Ани вздрогнуть. Обычно она отворачивалась, он слишком давил на нее, но сейчас не могла позволить себе дать слабину. Все это было для Роберта калейдоскопом отчаяния, где каждый новый узор — отражал чью-то боль. Он не стал ничего говорить, не считал нужным, не собирался навязывать своё прошлое Ане. Она и так слишком много для него делает или и так слишком близка к нему, настолько, что хотелось сделать пару шагов назад, пока её образ не остался в его душе навсегда. Аня молчала. Просто дожидалась, когда в шершавых руках утихнет дрожь, сердце перестанет вырываться из-под рёбер, а холодный, мутный взгляд потеплеет. Они просидели до первой серости, когда душноватая теплота от печной трубы не наполнила маленькое помещение. Пока догорающее пламя отчаяния не исчезло из тёмно-зелёных глаз. И неважно, что большую часть времени мансарду наполняла тишина. Иногда, чтобы стало легче, необходимо лишь чьё-то молчаливое присутствие. Город застыл. Улицы замело снегом. Одинокие прохожие плотно кутаясь, спешили, стараясь не задерживаться на пустынных дорогах. На удивление, яркое солнце просачивалось сквозь занавески. Его свечение мягко касалось кожи, но не грело. Это был холодный, безжизненный свет. Он лился сквозь двухстворчатые окна, наполняя пекарню пляшущими бликами. Тихо. Недавно Коул выпек срочные заказы и отправился к себе. Он пришёл утром. Теперь стоило отдохнуть, ведь впереди тяжёлая неделя. Старался избегать разговоров о случившемся, но чувствовал недоверие со стороны Роберта и лёгкую тревогу. Нужно было немного подождать. Совсем немного, когда очередной излом пройдёт, и они, как он надеялся, попадут в другую реальность. Коул до последнего надеялся, что они здесь только чтобы забрать недостающее звено Последних хранителей тепла. И всё. После этого всё станет как прежде. Привычный калейдоскоп перемещений людей, судеб. Они будут помогать менять чужие жизни, перемещать их так, как предписано судьбой. Но чёртов мрак за окном не исчезал. И всё, что сказал бы Кол, показалось бы сущим бредом, произнёс он это вслух сейчас. Единственное он знал не Роберт Ни батлер не смогут уйти. Теперь они часть пекарни, часть излома. Они хранители тепла в чужих сердцах. До тех пор, пока оно есть у них. Вечная жизнь с бесчисленными перемещениями, опытом, судьбами и историями. Они провели весь день на мансарде. Она подшивала брюки для Коула, латала разорванные колени на рабочих штанах Роберта. Работы было немного, но Аня любила делать всё аккуратно. Это требовало внимания и времени. После практически бессонной ночи работа шла плохо. Рассеянность раздражала Аню. В очередной раз заправляя выбившиеся пряди волос за ухо, она выругалась. Нижняя нитка вновь запуталась в челноке. Просто так не вытащить. Пришлось выковыривать с помощью пинцета и крохотных маникюрных ножниц. Старая швейная машинка, которую Кол где-то достал, барахлила. Зажовывала нить, а затем выплёвывала её, скомканную, рваную, перепачканную маслом. Иногда Аня чувствовала себя этой нитью. Но настенные часы противно выстукивали время, вынуждая спешить, и угнетающие мысли отступали. Махнув рукой, Ани сложила шитьё обратно и наспех, собравшись, поторопилась на кухню. Там её ждали срочные вечерние заказы. Этажом ниже мансарды Роберт делал перевязку молли. Он обработал шов, вытер засохшую кровь И старался как можно осторожнее перематывать рану. Молли морщилась от боли, но молчала, виновато отводя глаза. "Дыши, всё закончилось". Роберт завязал бинт и принялся собирать медицинские принадлежности. "Попросите они принести что-то поесть. Попроси её прогуляться по парку". Всё ещё хмурясь от неприятных ощущений, Молли постаралась улыбнуться. Она весь день просидела за шитьём, а теперь заказы пошла относить, а завтра придётся заменить меня за прилавком. Вижу тебе легче. Он мягко улыбнулся. Ешь будешь? Нет, спасибо. Молли залилась румянцем. Хорошо, тогда отдыхай. Роб? Он застыл возле двери. Мешковатый свитер с закатанными по локоть рукавами, просторные брюки. Он выглядел помятым, теплым, близким. — А объяснение, Роб, поверь, лучше... Знаю, верить во что-то странное сложно, но ты же еще здесь, ты же не ушел, значит, поймешь. Просто нужно время, немного времени. Молли закусила губу. — И пусть Аня хоть сегодня отдохнет. Думаешь, с ней так легко договориться? На уставшем лице появилась полуулыбка. Не беспокойся ни о чём. Беспокоиться? молль тяжело вздохнула. Роб, пекарня место, способное совмещать реальности. Я давно живу здесь, и иногда меня выбрасывает в другие обстоятельства. Хочешь верь, хочешь нет, но я оказалась в прошлом случайно попалась под руку во время стычки военных на улице и получила рану, а теперь вновь здесь. Он посмотрел на неё как на спятившую. Хотел было покрутить у виска пальцем, списать на жар, но тревога и волнение молли говорили, что она не лжёт. Ты привыкнешь к этому, а не скорее нет. Не тревожь её подробностями, а здесь Она достала из-под подушки свой блокнот и протянула ему. Все подробности ты поймёшь, чуть позже поймёшь. Как бы это ни звучало, я верю. А теперь отдыхай. Роберт закрыл дверь, злился, понимая, что все его подозрения разбиваются о странное ощущение. Он на своём месте. И пока это чувство у него есть, Он подождёт. И, как сказала молли, привыкнет. Несмотря на выходной, Аннет блуждала по заснеженному лочкам. Остался последний заказ от миссис Нордман. Она прислала мальчишку с запиской и оплатой новых пирогов. Улицы покрылись мелким снегом и утонули в вечерней темноте. Тяжёлая корзина стала легче. Все заказы были доставлены. Ани подошла к особняку. Кованая калитка легко поддалась, кто-то успел расчистить снег. Анет позвалила и склонила голову набок, ожидая, когда дверь откроется. И вот она скрипнула. Внук миссис Нордман одёрнул рукава широкого тёмно-синего свитера, грустно улыбнулся и переступил порог. Привет. Синие глаза были сощурены. Он пытался рассмотреть Аннет в темноте. «Ваш заказ — морковный, луковый и картофельный пирог, буханка светлого хлеба и печенье с изюмом». Аня достала пакеты из сумки и протянула. «Спасибо». Эдвард осторожно взял еду в руки. «Подождешь полминуты? Прошу». «Хорошо». Она зябко поежилась, плотнее кутаясь в широкий вязаный шарф. Нордман не заставил себя долго ждать. Он выскользнул из-за двери, поправил ворот плотного пальто, закрыл дверь и сдержанно улыбнулся. Уже поздно. Я провожу. В этом нет необходимости. Аннет нахмурила брови. Я дойду сама. Не вынуждайте меня чувствовать себя обязанной. У тебя нет выбора. Ночной город не для юных девушек, в особенности сейчас. Или ты новости не читаешь? Од быстро спустился по ступеням. Он не оборачивался, так и стоял, ожидая Ани. "Это угроза? Просьба?" Эд вздохнул. "Ни к чему не обязывающе. Мне нужно проводить тебя. Извини за настойчивость, но это важно." Аня сдержанно кивнула. Нарастающее волнение разливалось внутри, вызывая дрожь. Шемящее чувство беспокойства подсказывало, что отказываться не стоит. Вязкое ощущение, слишком знакомое и тревожное, сковывало, но Анна сделала решительный шаг. Перед глазами плыли странные, совершенно непонятные ей видения, больше напоминающие кадры из какого-то фильма. Анна тряхнула головой, списав всё на усталость. Теперь будет больше патрулей. Эдвард пропустил Ани вперёд, показывая, что она ни в чём не ограничена. Не все из них ведут себя так, как должны. Всем так говорите или только мне? Тебе, тяжёлый вздох заставил Анет пожалеть о сказанном. Не думай, прошлый раз наговорил лишнего, дурак. Больше не повторится. Если хочешь, пройдёмся молча. Тот всего два квартала, выдержишь? Аня не удержалась от колкого замечания. Ей казалось, что это поможет сохранить дистанцию. Куда же денусь? До пекарни они шли молча. Аня время от времени поглядывала на своего сопровождающего. Что-то в его облике казалось знакомым, близким. Его глаза. Они напоминали Тома, такие же синие, словно беспокойное море. Сердце оборвалось. Анет приложила руку к груди, словно этот жест мог унять нахлынувшую боль. Каким бы был Том, высоким, худым, с детской улыбкой и бесконечно грустными глазами. Она любила брата, пусть и ставшего сюрпризом для родителей. Том стал частью её жизни. Вот только так и не ощутил материнской любви. Казалось, Луиза и вовсе не знала, что это такое. Брак по расчёту, графики, договорённости, её сердце с каждым днём черствело, становясь таким же сухим, как сотни бумаг, которые она перебирала на работе. Именно там её и застала смерть. Она пришла с громким взрывом, навсегда погребая под кирпичным одеялом борванные судьбы. Прошлое. Серость. Повишающая тишина заставляет слышать каждый шорох. Сердце взволнованно колотится. Кажется, мгновение это так мало, коротко. Город облочился в осень, в мнимый уют прошлого, в непроглядную коричневую и вязкую дымку костров. В граммостских серых зданиях постепенно угасал свет. Одно за другим гасли окна, оставляя после себя темноту. В этот миг, несмотря на крохотные отблески уходящего солнца, она чувствовала смерть. Ощущала дым потухших свечей, за которыми скрывались погибшие люди. Бесчисленное количество потерянных жизней. Она помнила стеклянные взгляды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 В конце парка виднелись тени, отбрасываемые фонарём в жёлтом свете. Несколько секунд. Рефлекс. Тонкий, почти невидимый среди густой листвы силуэт упал на рыхлую землю. Воздух пронзил громкий залп, эхом разлетевшийся по парку. Их не заметили. Пока не заметили. В этот раз погиб кто-то другой. Кто-то.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 Аня же нас увидит, не плачь. Том, прошу тебя, не плачь. Аня говорила почти задыхаясь. Ей с трудом удавалось успокоить светловолосого малыша. Пухленький брат смотрел на сестру большими синими глазами. Он хотел домой, хотел вернуться в тёплую постель, из которой посреди ночи его вытянула Аня. Он не понимал, что их дома больше нет.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 Предчувствие не обмануло. Угольная серость полностью окутала горизонт, поглотила последний лучик надежды. После чего ночное небо вспыхнуло пламенем. Грозовое небо разрывалось. Его клубы наполнялись пороховым дымом, пылью, поднимаемой бомбами, последний залп уходящей авиации. Город превращался в разрушенный лабиринт, окроплённый кровью, заваленный телами, усыпанный кирпичом и камнем. Не высохшие багровые пятна впитали в себя уголь сгоревших тел. Взрыв. Лоскоты. Улицы. Крики. Небосвод превратился в мрак, чёрный серый, покрытый перегоревшим пеплом, выжженный дотла, вывернутый наизнанку, как сердца выживших. Аня едва дышала. Несколько минут назад она покинула дом, чтобы отнести рюкзаки в гараж, и теперь, стоя возле него, слышала гул. Чувствовала, как дрожь земли откликалась в сердце. Заложила уши,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 Ваши документы. Неприятный скрипучий голос выдернул Эдд из воспоминаний. Покажите документы. Военный светил фонарём, внимательно разглядывая Эдварда. Затем крохотные глаза прищурились, превратившись в щёлочки, и переметнулись на Ани. Возьмите. Эдвард сделал шаг вперёд, частично заслоняя свою спутницу. Какие-то претензии? Или так, проверяете всех прохожих? В спокойном голосе сквозила провокация. Эд сжал губы. Он смотрел на военного свысока. Так что полненький мужчина выглядел нелепо на фоне высокого, и несмотря на лёгкую худобу хорошо сложённого Эдварда. Нордман. О, простите. Военный скомканным движением протянул документы обратно. Мы проверяем всех, ну почти всех. Просто вы с девушкой мало ли. Хм? Это мягко взяла нет за руку. Вышло новое распоряжение. Мужчина мёлся, переступая с ноги на ногу. После последних похищений, понимаете ли, нужно всё контролировать. По тальвилю ползут недобрые слухи. Глупо всё списывать на какие-то предсказания. Сами понимаете, что опасные времена сейчас, опасные. Это правильно. Нордман кивнул и протянул руку военному. Хорошего вам вечера. Да-да, спасибо, ступайте. Военный натянуто улыбнулся и направил свой фонарь на другой конец улицы, поспешив завернуть за угол. Аня растерялась. Холодная рука крепко сжимала её ладонь. Пальцы заныли. Совсем недавно в них была тяжелая корзина. Теперь же она свободно висела на левом предплечье. «Не бойся ты!» Эдвард горько усмехнулся и разжал пальцы. «Мы пришли, верно?» «Да, спасибо, что проводил». Она побледнела и резко дернулась. Страх полоснул ее, как только дверь скрипнула. Из-за нее показался Роберт. Он нахмурился, внимательно рассматривая Эдварда. Роберт сделал шаг вперед, с мерив взглядом незнакомца и поправил небрежно наброшенное на плечи пальто. «Все в порядке?» «Да, мистер Нордман проводил меня». Ани сжалась, но не отвела взгляд. «Мне послышалось другое. У нас проверяли документы. Сейчас усиленный контроль. Не стоило вечером отпускать ее одну». Этот ступил, показывая, что не задерживает Тани. Доброй ночи. В проёме заморгал свет. Снова перебои с электричеством. Аннет с любопытством смотрела вслед уходящему силуэту. Ей хотелось растянуть это мгновение, чтобы не оборачиваться и не встречаться вновь с холодным взглядом Роберта. Ступая внутрь, замёрзла ведь. В тихом голосе слышались усталость и причиняющая боль нежность.